«Сосны». Нина ушла домой. Горона стоит на заднем дворе, рядом с открытой дверью в коридор Г. Курит и одновременно играет во что-то на телефоне. Экран, на котором постоянно меняются цвета, снизу освещает ее лицо. Время от времени она отрывается от игры, чтобы удостовериться, что в коридоре все спокойно. Лили Мур лежит в постели, прижавшись ухом к стене. Она пытается услышать что-нибудь из квартиры Г-6, но то, что находится по ту сторону, сегодня ночью немо. Лилли Мур знает, что оно собирается силами для чего-то, чувствует это в воздухе. «Господи, если ты существуешь, помоги нам, избавь нас от лукавого». «Если нечисть есть, то и ты должен существовать, и я больше никогда не усомнюсь, если ты будешь к нам милостив. Призри светлым лицом своим, избавь нас от лукавого и не введи нас в искушение. Аминь». Горона отрывается от телефона, когда ей кажется, что она кого-то замечает краем глаза. Но это лишь мигают лампы на потолке — то освещая, то затемняя все вокруг. Кажется, коридор меняет форму. Он то увеличивается, то уменьшается. Горона стоит не в силах сдвинуться с места до тех пор, пока сигарета не догорает до фильтра и не обжигает ей пальцы. Она ругается, бросает окурок в пепельницу на стене, дует на кончике пальцев. Лили Мур решила, что ей делать. Она спасет Монику. Она вернет ее к Господу. С Моники все началось, Моникой все и закончится. Сейчас это очевидно настолько, что Лилля Мур уверена, ей наверняка обо всем рассказали ангелы. Настоящие ангелы. Лилля Мур с трудом встает с постели, и датчики движения начинают пищать. Лилля Мур берет в руки подушку. Наставляет себя, когда чувствует, что внутри зарождается сомнение. Господи, пусть твои ангелы придадут мне сил. Пусть Моника спит. Не дай ей заметить, что происходит, и прими ее с распростертыми объятиями. Позволь овце вернуться в стадо, даруй нам прощение. Да приедет царствие твое, ибо твое есть царство и сила и слава веки. Молитвы Лили-Мур затихают, когда прикроватная лампа гаснет и комната погружается во мрак. Она сильнее сжимает в руках подушку, быстро, насколько может, идет в прихожую. Горона видит, как старушка выходит в коридор. «Лили-Мур!» — кричит она. «Куда вы?» Вера сидит в постели и вяжет. Не может остановиться. Красная пряжа такая красивая, у нее спицы номер три, тонкие, но не хрупкие, и петли выходят маленькие и аккуратные. Дагбор сидит у нее на краю кровати. — Теперь ты понимаешь, что будет, если мы не сделаем, как он говорит, — шипит она. — Ты говорила, что ради меня готова на все. Вера продолжает вязать, не хочет это слушать. Лиллемур рухнула на пол перед дверью в квартиру Г6. Ей не хватает воздуха. Коридор наполняют черные точки, танцуют перед ней, словно библейский рой насекомых, и сливаются в темное пятно, которое видит только она. Лиллемур слышит приближение шагов гороны, пытается кричать, но темнота ей не позволяет. Быстро заполняет. Рот и нос. Моника лежит в своей постели совсем тихо. Глаза закатились, пальцы крепко вцепились в бортик кровати.